Театр Ла Скала и памятник Леонардо да Винчи. В Италии многие вещи нас поражают. К таким поражающим воображение относятся и безусловно лучший оперный театр мира, знаменитый Ла Скала. Однако я не встречал ещё ни одного туриста, у которого при первом взгляде на него не вытянулось бы лицо. Как это и есть знаменитая Ла Скала, невольный возглас. Да-да, именно так. И Большой театр, и Мариинский, и Одесский оперный, и уж тем более Венский, и творения знаменитого Горнье в Париже, безусловно, его превосходят, но только в величии и красоте фасада, господа. В архитектуре, и если хотите, в удачном месторасположении на обозреваемой с разных сторон площади. И хотя мы с вами воспитаны на тезисе великого Станиславского, что театр начинается с вешалки, всё-таки заканчивается опера голосами. А тут комментарии не нужны. Для понятия и принятия феномена ласкалы вернёмся на несколько столетий назад. Первый миланский театр был построен прямо при королевском дворце в 1598 году в период правления испанцев. До этого времени тот самый Карло Баромео, слово которого было для миланцев закон, всяких там лицедеев и актёрок не терпел. И показ ив был смуты и лёгкости нравов в народе не допускал. И то надо сказать, что построен он был не для народа, а только для знати, для придворных. Однако же, как и полагается любому порядочному театру, он в скорости сгорел. Может быть, и жили бы миланцы дальше без театра, если бы к этому времени испанцев не сменили австрийцы. Для них это был повод показать не только великодушие, но и прямо-таки отеческую заботу о согражданах. Сразу после пожара 1776 года по приказу австрийской императрицы Марии Терезии уже натренировавшийся на королевском дворце Джузеппе Пьер Марини всего за 2 года строит новый театр, который получил имя Ла Скала, отстоявшая здесь с 1381 года на этом месте маленькой церкви Санта-Мария делла Скала, в свою очередь названной по имени жены Бернаба висконти из древнего веронского рода Склигеров, Ла Скала. Открытие состоялось летом 3 августа 1778 года оперой Сальери, признанной Европа. Успех был грандиозный. Вообще Лоскало всегда соперничало с Дуомо по ловле человеческих душ, ведь для итальянцев, а сегодня уже и для многих других, театр это тоже храм. Храм искусства, и в нём есть свои боги. Отсутствие площади перед театром в период строительства из-зажатой, стоящими рядом с ним частными домами явилось причиной скромности фасада. Просто и рассматривать-то не откуда было. Дай бог двум каретам разминуться у подъезда. Кроме того, императрица поставила условие построить за 1-2 года. Тут уж не до фасада, успеть бы. Зато музыкально история его блистательна, а фамилии композиторов, дирижёров и певцов поражают слух. Кстати, стареющая Мария Терезия, частенько наезжавшая в Милан, получила в своей ложе единственный в театре камин, так как страдала склонностью к простуде. Ещё одной интересной особенностью первого проекта было полное отсутствие в театре туалетов. А при обилии шампанского в ложах приходилось прибегать к услугам слуг с горшком. Слугам далеко идти сношей не хотелось, так что ходить вдоль открытых окон театра во время спектакля было небезопасно. Курьёзом того времени можно отнести и то, что когда новой оперы на горизонте не было, в портере театра пол засыпали песком и устраивали бой быков, на который почтенная публика безопасно взирала из лож. К счастью, это не прижилось. Именно здесь родился знаменитый театральный стиль жизни, когда владение ложей в опере было одним из главных пропусков в высшее общество. Помните, Ваня Евгени, в театр помчался он, уверен, что там уж ждёт его Каверин. Кстати, в Ла Скала, а точнее за его кулисами, провёл большую часть своей жизни властелин дум целого поколения Стендаль. Не отсюда ли такое прекрасное знание женских образов? Рядом с театром на улице Манзони, на расстоянии всего 100 м, находится кафе Скала. где до сих пор аристократические извегдатые оперы пропускают между первым и вторым звонком рюмку мартини бьянко, изобретённого в знаменитом миланском кафе Зукка, горького биттера кампари, конечно, с шампанским и коньяком. Пробовал, вкусно. Там дирижировали великие тосканини, Джоаккино Россини, Пуччини, Клаудио Аббадо, Бела великая Каталании и Джудити Паста, а во время выступления знаменитейшего из исполнителей Отелло Таманго публика снесла двери. А Верди, гений, который жил театром и у театра на соседней улице, чтобы быть ближе, чтобы прийти послушать только одну арию, только одну ноту. Но какую? И когда Уно умер, не только квартира, не только подъезд, вся улица перед домом была завалена цветами. Весь Милан плакал. Милан хоронил своего кумира, повелителя дум, маэстро. Если вам позволяет время, не примите подняться на второй этаж и заглянуть в театральный музей. Его открыли ещё в 1913 году специально для театралов и фанатов оперы. Там вы найдёте всю историю знаменитого театра в портретах, в нотах, в платьях и старинных фотографиях. Там же узнаете, что оркестровая яма в театрах существует только с 1907 года. А раньше, а раньше оркестр играл с блустрады, которая была выше лож. А ещё можно заглянуть из ложи третьего яруса в зрительный зал. В центре его с потолка свисает люстра из богемского стекла, заказанная, правда, недавно, в 1923 году. Если повезёт, то и репетицию оперы застанете. Кстати, сцена театра самая большая в Италии. целых 780 квадратных метров, а зрительный зал вмещает 2000 поклонников музыки. Правда, фойе ну совсем не впечатляет, несмотря на то, что в нём стоит бюст Артура Тосканини, маленькое, публике негде развернуться и бальные платья свои показать. Может, поэтому за всегда ты и выбегают в антракте на улицу. в соседнее кафе, где их уже ждут накрытые столики. И соседи положим, тут и разговор, и коньяк, и демонстрация мод. Кстати, швейцар театра наделён особым правом вето на вход, если он решит, что ваша форма одежды не соответствует дресс-коду Ласкале. Но завершить разговор о театре хотелось бы не на одежде, а на его репертуаре. Ласкала это всегда праздник, всегда премьера. В 1926 году, 25 апреля, здесь была сыграна последняя опера Пуччини Принцесса Турандот в исполнении великого Артура Тосканини. И весь театр встал, когда маэстро положил на пипитер свою палочку. Театр ликовал и скорбел об ушедшем навсегда последнем из великих маэстро, музыканте из городка Лукка. А за 40 лет до того, в 1887 году, уже старый Верди поразил всю Италию своим Отелло. Он и умер рядом с театром, всего в 5 минутах ходьбы, на улице Манзони, где сегодня стоит Миланский Гранд-отель. Создание в 1858 году перед театром современной площади было безусловной заслугой талантливого архитектора Луки Бельтрами. не побоявшегося пойти на конфликт. Это позволило не только открыть театр и выход из миланской галереи, но и установить на ней памятник одному из самых знаменитых миланцев Леонардо да Винчи. Автор "Пьетро Манье", 1872 год, окружённого своими учениками, прозванными леонардесками. Двое из них, Франческо Мельци и Солей, разделили с любимым маэстро последний французский период его жизни во дворце Кло в поместье Амбуаз под Парижем. Именно любимчик Мельци, как пишет флорентийец Вазари, и продал за баснословные деньги 4000 экю королю французов Франциску I предсмертный подарок учителя, Монну Лизу. Заполучить великого Леонардо было заветной мечтой Франциска. Он поручил ему проектировать идеальный город, который собирался построить ниже Парижа по течению Сены, и Да Винчи сделал проект. Жаль, что у Франции не хватило на него денег. Это было бы похлеще Версаля. Существует картина, где Леонардо умирает на руках Франциска I. Это неправда. получив известие, Франциск загнал лошадей, но к живому маэстро уже не успел. А жаль, видимо, их связь действительно была духовной. Интересно, что сам Леонардо художником себя не считал. Прибывший в Милан к двору герцога Сфорца в качестве живого подарка от Лоренцо Великолепного Медичи, он, нанимаясь на службу, перечислил не менее десятка своих профессий, среди которых слово живописец не стояло. Фортификатор, да, инженер-гидротехник, да, устроитель фейерверков и шоумен, да, но не художник. Кстати, мало кто знает, что величайший художник земли имел прекрасный голос. И пел романсы, аккомпанируя себе на арфе, которую собственноручно сделал из серебра в форме лошадиной челюсти. Эту арфу и послал вместе с мастером Ларенцо великолепный в подарок владытелю Милана Людовику Сфорца. Позади памятника Леонардо, напротив театра Ла Скала, стоит роскошный дворец гвеноэского банкира Тамаса Сомарино. История его строительства очень романтична, но об этом мы поговорим, когда будем смотреть миланские дворцы. А сейчас отправимся дальше.